Глава 27. Сон лучшее лекарство. Только вот он долго не шёл. Валя забылась в тяжёлой дрёме лишь после того, как занавесила все зеркала и выпила стакан молока с парой капель макового сока. Утро выдалось хмурым. Тучи низко нависли над землёй, размышляя, стоит ли продолжать сыпать снегом или подарить людям короткую передышку. Запахнув халат, Валя подошла к окну и осторожно выглянула. Тумана нет. Или она просто не способна его видеть. Сколько раз ей напоминали об отсутствии магического дара, и не сосчитать. Скоро девушка сама уверится, что ни на что не годна, как беспомощный младенец. И если бы дело было только в тумане, Ее не считали нужным ничего объяснять. Банально выставили вон. Зачем тогда звали? Сказать о проклятии и не объяснить, каким образом оно улетучилось. Нужно вызвать служанку, одеться и спуститься к завтраку. Но есть не хотелось. Вчерашняя обида не забылась. Вдобавок придётся встретиться с отцом. Валя твёрдо знала: в родительский дом она не вернётся. Но для битвы требовались силы, которых у неё пока нет. Девушка бездумно провела ладонью по горлу и покосилась на зеркало. Придётся как-то объяснить горничной, что отныне она не желает видеть собственного отражения. Только вот зеркала повсюду, и в каждом притаился враг. Валет не понимала, за что её ненавидели. Ладно бывший жених. У него хотя бы имелся повод. Даже лишённый удовольствия Эдмон. Но та страшная рожа из зеркала. Раньше валет списал бы всё на болезненную ревность. Однако во время покушения зеркальный лик проговорился. Он выполнял поручение хозяина. И это не даур Или всё же он? Валет потёрла виски. Любовь ослепляет. Она могла идеализировать магистра Тёмной стражи. А ведь он не белый и пушистый. Навязчивая девица мешала, поэтому Ильер приказал от неё избавиться. Это бы заодно объяснило, почему Даур равнодушно воспринял известие о покушении. Ещё бы Витён его подготовил. В горлу стало горько. Спазмом сковал горло. Тупая боль сжимала сердце, отдавая из-под рёбрами. Сгорбившись, Валя уткнулась лицом в ладони. Но она не плакала, просто не двигалась, свыкаясь снова с реальностью. Не любит и никогда не любил. Предатель. Валяц сделала пару глубоких вздохов и выпрямилась. Вот так. Нужно выбираться из серой хмари. Подумать о себе и не торопиться с выводами. Хотя сколько бы Валяд не убеждала себя в обратном, наиболее вероятным заказчиком покушения виделся Даур. Он мог всё подстроить. Горько усмехнулась девушка. и придерживая полы халата, закинула ноги на подоконник. Изображал человека без сознания. И так быстро и энергично очнулся. Вот тебе и разгадка проклятия. Обычный фокус. Да и кто поручится, что Даур действительно не покидал спальню? Маги на той и маги, что бы ловко обводить других вокруг пальца. Даур спасал тебя, возразила другая валит, которая верила Ильеру. Он пошёл против хозяйки старой башни. Такое не подстроишь. Если бы Даур хотел от тебя избавиться, бросил бы в храме мои, отдал той полудемонице и руками развёл. Мола она сильнее, её воля закон. Но он этого не сделал. А сон Кларк же обвинил. На него повесили проклятие. Не превращайся в параноика. Верь хоть кому-нибудь. Постараюсь, неохотно пообещала первая Вайлет. Хотя Кларк легко мог соврать. Угу. Саркастически подакнуло её альтер эго. И Элен, и Хамит И оба ларнесса, только ты у нас вся в белом. Остальные лгуны, предатели. Даже монахи не в подобную ересь не верят. Поэтому хватит наматывать сопли на кулак. Ты ли директор или кто? Разберись и накажи врагов, а не кисни в наре. Напоминание о родовой фамилии пришлось, кстати. Подбородка Валет приподнялся, плечи расправились. Спрыгнув с окна, она потянулась к колокольчику и велела горничной в ванну и одеваться. И ни слова о зеркалах. Девушка отмяла малодушное желание позавтракать у себя и спустилась в столовую. Большой стол пустовал, хотя стрелки часов приближались к 9. "Сначала валют", подумала, что опоздала. но потом убедилась она явилась первой артур подозвала девушка дворецкого ильер дома про отца она спросить побоялась в тайне надеялась маркиз сонкс растаял вместе с туманом скоро спустятся миледи заверил артур привычно руководя слугами Снаровисто накрывавшими на стол вам письмо. На скатерти лёг немного потрёпанный конверт. Не глянув на печать, Валя трастерено вскрыла его и убедилась, что в некоторых случаях почта работает с опозданием. В письме маркиз извещал дочь о скором прибытии. Скупа, суха, без наравоучений. Интересно, кто открыл ему портал. Другим способом быстро попасть в Сайтрет не возможно. Наверное, дед. Он ведь ректор. Правда, на памяти Валит, лорд Гаур подобными вещами не занимался. Мэрляна волновали административные вопросы. Он давно не практиковался. Хотя что девушка о нём знала, ничего не мешало деду. тратить пару часов перед сном на поддержание формы. Что нового? Осторожно, опасаясь показать излишнюю осведомлённость, поинтересовалась Валет. И отодвинула конверт. Как самочувствие Илььера? Тот странный туман? Артур задумался, явно решая, стоит говорить или нет. Зыркнув на слуг, Он приблизился вплотную и шёпотом поведал: в триее виделя очертания храма. Они продержались до утра, ушли вместе с туманом. Храма? Не поняла Ваилет. Храма мои? Дворецкий замер и внезапно резко выпрямившись, прошептал: "Я вам ничего не говорил". Девушка кивнула. Я обернулась к двери. Артура кто-то вспугнул. Так и есть. Таур. Судя по дорожному костюму, он провёл ночь вне дома. Успел только умыться. Ильер выглядел измождённым. Под глазами залегли глубокие тени. Он сильно исхудал, а чевоскулы болезненно заострились, придав лицу сходство с черепом. Однако двигался Ильяр уверенно, не покачивался и не оставил без внимания странное шушуканье дворецкого с гостьей. Я справлялся с самочувствием и леди, и бровью не повёл Артур. На неё вчера напали, она чудом осталась жива. Вашими стараниями, я в курсе, кивнул Даур, и без того хмурое лицо помрачнело ещё больше. вы заслужили награду зайдёте потом ко мне дворецкий кивнул и отодвинул хозяину кресло когда артур покончил со своими обязанностями удалился даур не глядя на вальет заметил он ведь говорил совсем о другом девушка промолчала старательно чрезчурчательно поправляя салфетку на коленях простите Горячая ладонь Ильиера на мгновение коснулась её руки, заставив сердце подпрыгнуть в глотку. Вам могло показаться, что мне всё равно. Это не так. Валит. Совсем не так. Больше он ничего не добавил, но по телу девушки растеклось тепло. Она уловила в его словах самое главное заботу. Как раз вовремя Следующим в столовую вошёл маркиз Сонгс. Взгляды его скользнули по столу. Мельком остановился на дочери и обратился к хозяину замка. Доброго утра, Илььер. Сколько подобострастия, валит могла поклясться. Отец видел вместо Даура стоглавое чудовище. Даус некогда директриса Лебезила перед Сайросом. Теперь пришёл черед маркиза расточать фальшивые улыбки и лить в уши елей. Доброва, эхмата звался Даур, и вежливо поинтересовался, что привело вас в наши края? Прежде вы не жаловали столь дальние путешествия? Прозрачный намёк повис в воздухе. Гостю здесь не рады. Увы, развёл руками маркиз. изрекнул на дочь. Обстоятельства заставили полагать чрезвычайно весомые. Я не радушный хозяин и не собираюсь изображать такого ради ваших светских правил. Даур выделил голосом слово ваших, демонстративно дистанцируясь от прочего общества. Сараса его поведение не удивило. Тесть подробно проинструктировал Как надлежит общаться с Илььером? Хотя, по мнению маркиза, проще протолкнуть в совете любой закон, чем выдержать четверть часа в обществе тёмного мага. Прежде они лишь формально знали друг друга, едва ли обмолвились парой слов за долгие годы. Я понимаю, Илььер. Вы исповедуете иную мораль. Осторожно подобрался к сути маркиз Однако моя дочь помнится невежливо оборвал его Даур и взмахом руки остановил слугу, собравшегося налить ему кофе. Вы собирались насильно постричь её в монахини? Вся третья в подобных случаях считает родственную связь ничтожной. Считайте, леди уже в обители. Дочери у вас нет. Вы сами так решили, маркиз. Отрезкова движение сарасо взвякнула ложка. Гордость боролись со страхом. Он, член Верховного совета, но в его жилах текла алая кровь весомый минус. Однако маркиз не собирался молчать. Пусть даурларырн, хоть трижды самый сильный тёмный маклеги. Он ходит под императором и обязан подчиняться его законам. При всём уважении, Ильер, я требую вернуть Ваилет и непорочить её честь. "Поздно", усмехнулся Даур и кивнул. "Вот теперь можно налить кофе. Ваша дочь и её честь принадлежат мне". Сайрас покраснел, а затем побледнел. Спина его напряглась, окаменела. "Правильно ли я понял?" Не закончив, маркиз метнул грозный взгляд на Вайлет. Императора тебе было мало? Ты решила окончательно втоптать наше имя в грязь? Никакой грязи, отец, с достоинством ответила девушка. Теперь, когда Даур сжал её руку, сомнения ушли. Я собираюсь выйти замуж за Илььера. Я выйду. Рискованно. Ильер легко мог рассмеяться, напомнить, что не планировал связывать себя узами брака. Но Даур промолчал. На бесстрастном лице не читалось ни да, ни нет. Только вот маркизу требовалась определённость. На каком положении с вами проживает моя дочь? Гости, возможно, любовница. Дальше посмотрим. В любом случае Это наше с ней дело. А теперь тяжёлый взгляд Даура пригвоздил Сайра к стул, заставил подавиться возмущением. Закроем тему. Я не желаю больше ничего слышать. Совсем ничего. Можете жаловаться на меня императору, то спускать слухи за спиной. Повторюсь, ваша мораль и мнение света мне безразлично. Появление Ленардо. Собравшиеся встретили тягостным молчанием. Он выглядел непривычно серьёзным, мрачным, будто постаревшим на десяток лет. Кинув мокрый, грязный по низу плащ на пол, Ленарт шагнул к столу и, не смущаясь присутствием постороннего, доложил: Эдман пропал. Как? Когда? Даурс шумом отодвинул стул, встал опёршись кулаками о стол. Точно не скажу, развёл руками лорд и остановив слугу потребовал виски. Не слишком ли рано? насупил брови владелец дома. Пит с утра в самый раз. мотнул головой Ленарт и ухмыльнулся. Я могу ещё много чудесного рассказать. Брат, столько присутствия обычных людей смущает. Столько замечательных совпадений нас с тобой водили за нас. Обычных людей никогда ещё маркиза Сонгса не причисляли к второму сорту. Прокашлявшись, он промокнул губы салфеткой. Напоминаю, я действующий член Верховного совета. И что? Безразлично глянул на него Ленард и залпом выпил принесённый виски. "Как это что?" взвился не на шутку задетый маркиз. "Вы обязаны отчитываться передо мной". Ленард коротко рассмеялся и словно ребёнку напомнил: "Моя кровь фиолетовая, ваша нет. Кем бы я ни родился, я всё равно выше обычного аристократа". А теперь попросил он, но с тем же успехом мог облечь свои слова в форму приказа. Окажите любезность, помолчите. Так и быть, раз вы член совета, останьтесь. А вот миледи? Миледи останется. отрезал Даур. Говори. Ленартня одобрительно цокнула языком и глазами указала на противоположный угол комнаты. Ильерня охотно последовал за ним. Несочтя нужному извиниться перед гостем. Пока кузены шептались, маркиз, воспользовавшись моментом, попытался вразумить дочь. Вайлет. Саре пришлось обойти стол, чтобы оказаться подле девушки. Хватит. Твоя мать целый месяц не выезжает. Заперлась у себя и глотает капли. Разве я там у виной? Валит намазала тост джемом и заставила себя откусить, проглотить кусочек. И разве матушка не играет на публику? Наверняка и сочувствуют, даже императрица мать. Не удивлюсь, если вскоре матушка снова станет пропадать в её будоаре. Как ты можешь? возмутился маркиз. А ты парировала Валет и в сердцах бросила салфетку на стол. Допустим, я послушаю тебя. Поверю в дочерний долг, в страдания матушки, вернусь. Ради чего? Ты подложишь мне очередной монастырский устав? Я нашёл тебе жениха. Не герцога. Судя по мимолётной гримасе, далеко не герцога. Но он согласен взять тебя. Только я не согласна. Сара сопешла. Он ведь ослышался? Однако Валят раз за разом повторяла: "Никакой ошибки. За мужество само по себе её больше не волнует. Я счастливый отец, и мне всё равно, сделает ли Ильер предложение. В столицу я не собираюсь, а здесь на отношения смотрят проще". Бросив взгляд на сушукающихся магов, маркиз предпринял очередную попытку. Тебе вернут фреленский шифр. Императрица сменила гнев на милость. Валет равнодушно пожал плечами. Не интересует. Валет, не время для капризов, прикрикнул рассерженный отец. Такими шансами не разбрасываются. второго никто не предоставит я уже подписал брачный контракт так порви его девушка снова расправила салфетку на коленях она немного успокоилась обрела уверенность я останусь всей третьей я оскорблю чувства жениха своим развязным прошлым ильервит ясно выразился я больше не девушка Маркизу захотелось хорошенько встряхнуть проклятую девчонку. Чем она только думала. Однако, когда первоначальная злость улеглась, Сара задумался. Прежде за Элиером не замечали любви к женщинам. Да и сейчас он вёл себя холодно. Валет могла соврать про их связь. Потом обсудим. Займитев, что мужчины закончили разговор, торопливо добавил маркиз и оставил последнее слово за собой собиравещи даур покосился на упархнувшего при его приближении гостя выражение лица валит красноречивее любых слов передавало суть недавнего разговора но маркиз тонкс не учёл главного даура свойонный одавал успокойтесь Ваш отец уедет один, заверил Ильер. Он наблюдал за Сайрасом. Пусть сообщённые Ленардом новости требовали немедленного вмешательства, Даура не покидала мысль, что всё связано, и маркиз появился в замке именно сейчас не случайно. Отложив вопрос о собственном проклятии истончившемся после отъезда Эдмона, Ильер занялся гостем. Как вы добрались сюда? Если мне не изменяет память, обычная дорога отняла бы не меньше 3 недель. Опершись подбородком о тыльную сторону ладони, Даурс верлил взглядом четвёртого лишнего. Совершенно верно, кивнул Сэрс. Поэтому мне предложили другой путь. Он вспотел и замёрз одновременно. мечтал скорее покинуть столовую вершителя судеб маркиз не считал себя трусом но дар да, у ларрен нечто особенное не даром сам император первым подавал ему руку не глаза а целая бездна ещё эти неизменные перчатки почему он их не снимает какой же старас юрзал на стуле Ощущая себя школьником, не выучившим урок. Портал, наверное. Ленивато звался Ленард. Он несколько успокоился и с аппетитом, словно не ел целую вечность, поглощал завтрак. Единственный из всех, совершенно верно, активно закивал маркиз. Тот же человек, который доставил письмо любезно помог с перемещением. К сожалению, я не знаю его имени. Он подловил меня в дворцовой галерее и старательно прятал лицо. Занятно. Многозначительно протянул Даур и на время оставил собеседника в покое. Письмо отправил Эдмон, обернулся он к Вайлет. Так он сказал. Девушка понимала, на что намекал Ильер. Эдмонд заботился тем, чтобы маркиз Сонгс не только узнала судьбе дочери, но и гарантированно и как можно скорее забрал её из замка. Отец, постукивая пальцем по столу, поинтересовалась девушка: "А как зовут моего жениха?" Лорд Бран промакнул флоб. Растерянно пытаясь понять, что происходит, ответил Сайрас. Он написал мне. И я согласился. То есть ты с ним даже не виделся? Изумилась Вайлет. Краем глаза она уловила странную гримасу Даура, но не придала ей значения. Первый попавшийся человек написал: "Может, выдумал свою фамилию, титул, а ты поверил?" Но просто вы так, ми леди. Укорил Ленард и отодвинул тарелку. Может, маркиз меня и не знает? Зато мы с вами прекрасно знакомы. Я лорд Бран. Лорд Ленард Ларнес и Бран. Если уж точно по документам. Сами понимаете, я не стал пугать вашего отца тёмной фамилией, назвал вторую. которую получил после смерти отца. В довесок полагалась лочуга, которую только по недоразумению назвали имением. "Ну зачем?" только и смогла вымолвить Вайлет. "Зачем вы посватались ко мне?" Остальные хранили тягостное молчание. Даур поднялся и впирил взгляд в столовый нож, словно гадая, Не стоит ли воспользоваться им не по назначению? Маркиз внимательно изучал будущего зятя. Ну а Валит? Она окончательно запуталась. И только Ленар сохранял полное спокойствие духа. Пожалел кузен. Он гневнул на Даура. Не из тех, кто женится. Вы хорошая девушка, симпатичная. После истории с прогулкой Мак тактично умолчал о попытке изнасилования. Сразу занялся совтовством. Из жалости скептически усмехнулся владелец замка. Спасибо, не соврал про любовь с первого взгляда. Хорошо, поморщился Ленард. Из корыстных побуждений мне баронских титулов не полагалось, приходится самому крутиться. Я не брезгливый и не высокомерный, как Эдман. Валит бы мне подошла. А меня вы спросить не удосужились? Начинала закипать девушка. Так вот, в чём крылась причина предупредительности Ленарда. Он наметил её в качестве брачной жертвы и старался добиться расположения. По-моему, вы согласны. Наши отношения достаточно тёплые. Идеально для брака. Или вы рассчитывали на любовь? Валят шумно вздохнула. В своих мыслях она звучивать не собиралась. Не хочешь ещё что-нибудь рассказать? Изычительно поинтересовался Даур. Настроение его окончательно испортилось. Глаза метали молнии. А портали, например. Ну-ну. Ленард поднялся и вытянул руки, словно защищаясь. Никаких порталов я не открывал. Могу по минутам расписать, где был и что делал. Ещё другого доброхота